Вы на машине, спросил он. Нет, я на такси приехала. И я отлично. Мы свободны как ветер. Он взял её за руку и повёл ловить такси. Усадил её сзади, сам сел с водителем и стал куда-то звонить, договариваться насчёт билетов. Господи, что я делаю? Зачем я согласилась? Сумаспятила, что ли? Ну, ну что-то в этом есть. Он, мальчишка, несмотря на возраст, шальной, безответственный. Может, именно это мне и нужно. Разве люди в таком возрасте срываются вот так? И в чём есть мчаться в Питер. А вдруг нелётная погода и ничего не состоится, но страхи оказались напрасны. Погода была лётная, и вскоре они уже приземлились в Санкт-Петербурге. Геля Вы не голодны? Годна как зверь. Тогда едем. Куда? Я знаю один отличный ресторан с кавказской кухней. Вы любите кавказскую кухню? Люблю. Надо заметить, что он ни разу ещё не позволил себе даже взять её за руку. Ни одного движения, которое свидетельствовало бы о каких-то чувствах, только дружеское забота и внимание. Он в самолёте всю дорогу веселил её рассказами о том, как он начинал, как представлял себе издательский процесс теоретический, как столкнулся с ним на практике. А вы, Геля, как стали издателем? Так получилось, туманно ответила она, но меня всегда тянуло именно в эту сторону. Призвание? Вероятно, можно это так назвать. Геля А если я напишу что-то выбивающееся из рамок моего жанра? Ну, к примеру, лирическую повесть. Вы бы взялись её издать? Вы её уже написали? Нет. Пока только подступаюсь. Когда напишете, приносите, посмотрю. Но одной повести мало. Минимум две. Формат? Конечно. Но и честно говоря, пока у меня нет такой серии, а без серии нельзя, сейчас нельзя. И потом, Фёдор Васильевич, мне неохота ссориться из-за вас, с вашими издателями. Им ничего не стоит прихлопнуть моё издательство, а я предпочитаю жить с ними в мире, по крайней мере, откровенно. Улыбнулся он. И лесно, что? Лесно, что из-за меня можно поссориться с издателями? Не пребидняйтесь. Вы один из самых продаваемых авторов. А я к этому ещё не привык. Радуюсь, как идиот, боже мой геля. Надо что-то делать с вашими ногами. Что это значит? У вас очень изящные сапожки, но они годятся разве только для торжественных совещаний, а не для романтических прогулок по Петербургу. Не тот климат, не то время года. Да в самом деле я как-то не подумала. И что вы предлагаете? Взять такси? Поехать в магазин и купить какие-нибудь опорки? Именно опорки, рассмеялась она. Конечно, причём на номер больше, чтоб проблем не было. Что-нибудь типа бод, прощай молодость. Помните, были такие? Ещё бы. Спряжечками фетровые. Моя бабушка такие носила. Но вы полагаете, что я это надену? Наденете, наденете. Ноги заболеют на каблучках. Кстати, надо купить ещё тёплый платок. Клечтый? Можно и клечтый, или тёмно-бурый. Хотите сделать меня похожей на колхозницу времён нашего детства? Хочу. Зачем? Может, тогда мне будет легче с вами рядом. Очень серьёзно произнёс Фёдор. А так вам со мной трудно? Нет. Не трудно, а почти невыносимо, но в то же время я чувствую себя совершенно счастливым. Они приехали в большой обувной магазин и купили вполне приличные тёплые ботинки без каблуков, на толстой подошве. Разумеется, они не подходили к её костюму и к пальто тоже, но были удобными и уютными. Фёдор рвался заплатить за них, но Ангелина отказалась наотрез. В соседнем магазинчике был куплен пёстрый шерстяной платок. Вот теперь вы нормально экипированы. А у вас у самого голова не отвалится от ветра? У меня в карманике пачка мака требует, чтобы я носил. Он смешался и покраснел геля. Поехали обедать. Умираю с голоду. А я уже умерла и никуда ехать не надо. Вон там какое-то заведение, тем более что я по вашей милости в таком виде заведение оказалось вполне симпатичным. Водки выпьем? Выпьем? Только немножко, а то меня развезёт. Да. Это интересная информация. Тогда я к вам нагряну в Москве с большой бутылкой водки. И что? усмехнулась она. Да так, что у него Ворту пересохло. Геля. Не шутите с огнём. Да бросьте вы, Фёдор Васильевич. Эти игры не для меня. Глупости. Эти игры для всех, кто ещё жив, для любого возраста. Вот у меня дядька в Екатеринбурге, ему 70, а он полуше влюблён. А сколько лет его даме? Немало, под 60, наверное. Она тоже влюблена в томта -то и драма, что он не уверен. Она решила вывести разговор от опасной темы и спросила Фёдор Васич, а кто вы по первой профессии? Геолог? Да-да-да, вы же рассказывали на смотринах. Очень занимательно, но насколько я поняла, вас мотало не только, так сказать, по долгу службы. Совершенно верно. Я по натуре вообще-то бродячий пёс. В какой-то момент вдруг срывался, ехал куда-то. А когда геология у нас практически развалилась, я работал на приисках, даже месяца 2 бечевал во Владике. Меня ограбили в день, когда я должен был возвращаться в Москву ни билета, ни денег, ни жилья. Ох, весело было. А вот как начал писать, Сразу осел, никуда даже и не тянет. А вы? У вас какое образование? Педагогическое. Но преподавать я не в состоянии. Ненавижу любые учебные заведения лютой ненавистью. Зачем же вас понесло в пединститут? По глупости. Влюбилась в препода из этого института. Он жил в соседнем доме. и гулял с потрясающей чёрной овчаркой. Даже не знаю, что меня в нём привлекло, подозреваю, что овчарка. Больше в нём ничего не было хорошего. Вы это выяснили эмпирическим путём, разумеется, первая любовь. Да что вы? У меня не было проблем с развитием ДИ. Да не любовь это была, а так, каприз, лёгкая влюблённость. Вовчарку засмеялся он, наверное. Собака была и впреем потрясающего ума и благородства. Хозяин ей в подмётки не годился. У собак бывают подмётки, рассмеялся он. Бывают, представьте себе. Я сама привозила резиновые сапожки для той-терьера моей подруги. Тогда их в Москве ещё не было. Геля. Он взял её руку в свою. Геля, я полный идиот, прошептал он хрипло я. Знаю, тихо ответила она. Это было их первое объяснение в любви. А ещё я начал он. А ещё вы авантюрист. Разве я мог бы писать авантюрные романы, не будучи хоть немного авантюристом? И потом вы сами разве не авантюристка? Только отчаянная авантюристка может в наше время издавать исключительно изысканных авторов. Да игрывание покажет. Геля. Почему вы согласились поехать со мной? Потому что чуть не сдохла от тоски на этом мероприятии. И вы застали меня в расплох. своим безумным предложением ещё 10 минут и я бы ни за что не согласилась, но в тут момент и больше ни почему. Нет, покачала она головой. Ладно, оставим эту тему. Итак, куда мы двинем отсюда? Понятия не имею. Вообще-то я люблю Новую Голландию. Решено. А вы дорогу найдёте? Нет. 100 лет не была в Питере. Е. Лет 10, наверное, но на улице уже совсем темно. Сейчас не лучшее время для этого города. Да уж. А давайте приедем сюда на белые ночи. Ну, это вряд ли. А почему? Вы думаете, я второй раз соглашусь на подобное приключение? А чем вам тут плохо? Совесть не чиста. А я не люблю это состояние. Да прости. Что плохого в том, что мы погуляем по улицам? В такую погоду греха падения попросту исключается. А впрочем, может, зайдём в гостиницу, в остерию, например. Вдруг там найдётся свободный номер. Даже не думайте об этом. Холодно ответила Ангелина. Хотя понимала, что он шутит, в глазах плясали такие черти. Я пошутил, Геля. Хотя был бы самым счастливым человеком, если бы, но я всё понимаю. Я ещё этого не заслужил. Правда, если вспомнить мой подвиг во имя вас. Фёдор Васильевич, оставим это. Вы так свято блюдёте макины интересы? Дело не в маке. А вообще, давайте-ка поедем отсюда в аэропорт. Так для всех будет лучше. Вернёмся сегодня домой и ни за что. Сейчас ещё только 5 час. Мы пойдём гулять. Заря, чтоль, покупали ботинки и платок? В театр не хотите? Нет? Почему? Потому что после театра вы захотите ужинать. Вполне естественно, а вы нет? А после ужина вы вспомните, что у вас тут есть старинный приятель, у которого можно заночевать. Нет уж. Так и быть, погуляем часть к 2 и домой. Ну что ж. Слово дамы закон. Хотя в Питере у меня нет никаких приятелей. Перед тем как выйти на улицу, Фёдор спросил у швейцара, как пройти в Новую Голландию. Пока он с ним беседовал, Ангелина надела новый платок, повязала его и подумала: как странно. Я никогда не ношу платков, а мне идёт, или не платок мне идёт, а этот сорокачетырёхлетний мальчишка легкомысленный я боятельный. Он, похоже, совсем не любит Маку. Если женится на ней, оба будут несчастны. В этот момент в ресторан ворвалась шумная компания. Фёдор Васильевич, вы здесь? раздался женский голос. Фёдор оглянулся и увидел Алину с закадычной макиной подружкой. Привет. Какими судьбами? спросил он, ничуть не смутившись. Да я тут по работе. Вот и я тоже. А вы один? Один. Зашёл поесть. А когда домой? Когда освобожусь? Привет, мне пора. И он вышел на улицу. Алина Могла бы поклясться, что какая-то тётка в платке вылетела пулей на улицу, но вряд ли эта дама сердце. Очень уж вид у неё некозистый. Она даже предположить не могла, что это Ангелина, а та действительно поспешила уйти, иначе Мака через 10 минут узнает, что их засекли вместе в Питере. Её тошнило от самой себя. Кто этот тип? спросила у Алины, одна из её спутниц. Фёдор Головин. Головин писатель? Ну да. Что ж ты молчала? Я бы взяла у него автограф. Обожаю его романы. Хочешь, догоним и попросим? Да неудобно. Ещё как удобно. Пошли скорей. Они выбежали из ресторана. Алина умирала от любопытства, с кем он обедал. Этот рис старелой с женихом её подруги, но его уже и след простыл. Геля, куда вы мчитесь, как на пожар? Я не знаю. Это так удивительно неприятно. Добрости. Да Вас наверняка не опознали. Всё равно. Нет, не всё равно, и вообще мы ничего плохого не сделали, даже ни разу не поцеловались, ещё не хватало. Мне, например, очень этого не хватает. Давайте исправим этот недочёт. Отвежитесь. Ну чего вы шарахаетесь? Ну ладно, ладно, не будем целоваться. Не хотите, не надо. Думаете, это большая честь целоваться с такой кулёмой? С кулёмой? Ах, ну Ангелина, конечно, в этом платке без каблуков типичная кулёма. Она вдруг издала какой-то странный звук. Отвернулась и заплакала. Он пришёл в ужас и кинулся к ней. Геля, Геля, Геля, простите ради бога. Простите, я не хотел вас обидеть. Я пошутил, Геля, Геля. И вдруг до неё дошло. Она вовсе не плачет, а она умирает со смеху. Странная особа, или это у неё истерика? Ой, как вы меня напугали. Ну вы что вы смеётесь? Что ж такого смешного я сказал? У неё от смеха уже лились слёзы. Она даже начала задыхаться. Он взял её за плечи и встряхнул. Успокоились? Да. Он смотрел на неё. От смеха она странным образом преобразилась и помолодела, глаза сверкали. И она была сейчас так хороша, что он не удержался и поцеловала её. Она не только не оттолкнула его, а ответила на поцелуй.